Прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому, что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий. И не позаботился он тогда о нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых. А вдовевшие супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась. Сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите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 Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны Петр Александрович Миусов, многие годы, ряду, выживший потом за границей. Тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и притом всю жизнь свою европеец. А под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых годов. В продолжении своей карьеры он перебывал в связи со многими либеральнейшими людьми своей эпохи и в России, и за границей. Знавал лично и Прудона, и Бакунина, и особенно любил вспоминать и рассказывать уже под конец своих странствий о трех днях февральской Парижской революции 1948 -го года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах.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 Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничилось с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу, подлинно не знаю, но начать процесс — с клерикалами почел даже своею гражданскую и просвещенную обязанностью. Услышав все про Аделаиду Иванну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился».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 Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться и вдруг проиграть перед вами какую-нибудь неожиданную роль и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем, например, случае. Черта эта, впрочем, свойственна чрезвычайно многим людям и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу. Петр Федор Александрович повел дело горячо и даже назначен был купно с Федором Павловичем в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалось именице, дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было». А так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыни. Случилось так, что, обжившись в Париже, и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение и о которой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 и романа начать невозможно. Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторые состояния и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно,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 Временными высылками и, в конце концов, так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича может быть, еще даже сам должен ему, что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда-то пожелал вступить, он и право не имеет требовать ничего более и прочее и прочее. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой...